Об авторе Дэррел Ивс – один из ведущих мировых экспертов по YouTube. Он является генеральным директором Creatos – компании по видеомаркетингу и стратегии, и основателем VidSummit – конференции для создателей видео и маркетологов, ежегодно проходящей в Лос-Анджелесе. Он помог 24-м каналам подняться с нуля до более чем миллиона подписчиков и набрал 54 миллиарда просмотров на YouTube. Дэррел является основателем, генеральным директором и исполнительным продюсером самого кассового краудфандингового кинопроекта «Всех времен. Избранные». Он также был исполнительным продюсером нескольких вирусных видеокомпаний, в том числе рекламы «Сквотти Потти» с единорогом, какающим мороженым. Дэррел работает с некоторыми крупнейшими ютуберами в мире, включая Мистер Бист, у которого десятки миллионов подписчиков и один из самых быстро растущих каналов на платформе. Дерел был героем шоу. The Today Show, Good Morning America, NBC, ABC, CBC, Fox и ESPN, Forbes, World Religion News и многих других. А включим список Forbes 20 обязательных для просмотра каналов YouTube, которые изменят ваш бизнес. Предназначение карьеры Дерела и его личная миссия помогать отдельным людям Брендом и компанией оказывать положительное влияние на мир. Но его самая большая страсть его семья. Жена Кэролин и пятеро замечательных детей: Элли, Логан, Келтон, Тэтчер и Бриджер.